В конце концов мы добрались до большого помещения, которое, по всей вероятности, служило титанцам командным отсеком. Мертвых эльфов там было больше, чем в других местах корабля. Вогнутые стены светились гораздо ярче, чем в туннеле, и были покрыты какими-то наростами с извилинами, похожими на кору головного мозга и столь же непостижимыми. Мне снова почудилось, что сам корабль — это большой живой организм. Старик не остановился и нырнул в следующий туннель со светящимися красными стенами. Мы ползли по его изгибам. Пока туннель не расширился футов до десяти, даже встать уже можно было. Но это не самое главное. Стены стали прозрачными. За прозрачными панелями по обеим сторонам, извиваясь и переворачиваясь, плавали в питательной среде тысячи и тысячи паразитов. Каждый контейнер освещался мягким рассеянным светом изнутри, и было очень хорошо видно, насколько они велики. Я с трудом сдерживался, чтобы не закричать. Пистолет дрожал у меня в руке, и старик закрыл раструб ладонью. — Не вздумай, — сказал он. — Не приведи, Господь, они оттуда вырвутся. Эти-то как раз для нас. Мэри смотрела на паразитов, не отрываясь, но лицо ее казалось мне слишком уж спокойным. Наверное, она даже не совсем понимала, что видит перед собой. Я посмотрел на нее, на стены этого жуткого аквариума, и, теряя терпение, сказал, «Давайте сматываться отсюда, пока еще есть время, а потом разбомбим их к чертовой матери». «Нет», — тихо сказал старик, — «это еще не все. Пошли». Туннель сузился, затем снова стал шире, и мы оказались в зале чуть меньших размеров. Опять прозрачные стены, и опять что-то за ними плавало. До меня даже не сразу дошло, что это. Прямо напротив меня, лицом вниз колыхалось тело мужчины, тело человека, земного человека лет 40-50. Он плавал, скрестив руки на груди и поджав колени, как во сне. Я смотрел, не в силах отвести взгляд и мучаясь ужасными догадками. Человек был в аквариуме не один. За ним плавали еще мужчины и женщины, молодые и старые. Но этот почему-то задержал мое внимание. Я думал, что человек мертв, даже сомнений не возникало. Но тут он шевельнул губами. Боже, лучше бы это и в самом деле был мертвец. Мэри бродила вдоль прозрачной стены, словно во сне, Нет, не во сне, а полностью погруженная в себя, останавливалась, вглядывалась в мутные, заполненные телами аквариумы. Старик смотрел только на нее. «Ну что, Мэри?» — спросил он мягко. «Я не могу их найти», — чуть не плача произнесла она голосом маленькой девочки и перебежала к другой стене. Старик схватил ее за руку. «Ты не там их ищешь», — сказал он на этот раз твердо. «Тебе нужно вернуться к ним, вспомнить». «Но я не помню, как стон». «Ты должна вспомнить. По крайней мере, это ты можешь для них сделать. Тебе нужно вернуться к ним, отыскать их у себя в памяти». Мэри закрыла глаза, и по ее щекам побежали слезы. Она всхлипывала и судорожно глотала воздух. Я протиснулся между ними» и повернулся к старику, прекрати, что ты с ней делаешь? Он оттолкнул меня в сторону и рассерженно прошептал «Не лезь, сынок, сейчас ты не должен мне мешать, но…» Все. Он отпустил Мэри и отвел меня ко входу. «Стой здесь. Я знаю, что ты любишь жену, знаю, что ненавидишь титанцев, но сейчас не мешай мне. Все будет хорошо, я обещаю». Что ты задумал? Старик не ответил и отвернулся. Я остался на месте. Хотелось что-то сделать, но я боялся вмешиваться в то, чего не понимаю. Мэри села на корточки и закрыла лицо руками, как напуганный ребенок. Старик опустился рядом с ней на колени и тронул ее за запястье. «Назад! Возвращайся назад!» — донеслось до меня. «Туда, где все это началось!» «Нет! Нет!» — едва слышно откликнулась Мэри. Сколько тебе было лет? Когда тебя нашли, по виду было семь или восемь. Это случилось раньше? Да. Да, раньше. Она всхлипнула и упала на пол. Мама, мамочка. Что говорит мама? Мягко спросил старик. Ничего не говорит. Только смотрит на меня так. Странно смотрит. У нее что-то на спине. Я боюсь, боюсь!